Врач встретил на улице жену с в пациента. «Скажите», — обращается он к ней, — «как чувствует себя ваш супруг?» Он уже избавился от рассеянности. «Как вам сказать, доктор?» «Видимо, еще не совсем. х о д я утром в кухню, он, прежде всего, стукает меня лоской по голове, а затем целует яйцо в смятку. На приеме у психиатра, доктор, вчера я окончательно понял, я стеклянный. Не волнуйтесь, сейчас мы вас осмотрим». Медицинским молоточком врач стукнул пациента по коленке. По коленке. «Дзинь!» — сказал тот. И разбился. Приходит женщина к врачу. «Доктор, мой муж говорит, что у меня половая слабость. А в чем это проявляется? Никому не могу отказать». Пациент психиатру. «Доктор, благодарю вас, что вылечили меня от мании величия. Сколько миллиардов я вам должен?» «Боюсь, доктор, что у моего мужа Серьезное психическое заболевание. Иногда я часами рассказываю ему что-нибудь, а затем обнаруживаю, что он не слышал ни слова. Это не заболевание, мадам, успокоил женщину доктор. Это дар божий. Донтист говорит пациенту, не нужно так широко раскрывать рот. Но вы же сами сказали, что нужно ввести туда зеркальце, щипцы, инструменты. Да, но сам-то я о с т а ю о с я Остаюсь снаружи. Дряхлый, но богатый банкир Айзерман женился на молоденькой. Приходит к врачу и просит, доктор, сделайте так, чтобы мое супружество было не только формальным. Врач осматривает его и говорит, увы, вам уже ничто не поможет. А пчелиное молочко, господин Айзерман, я могу прописать вам пчелиное молочко, я могу сделать так, что вы даже будете жужжать, Но жаль, это извините. Врач имел привычку, принимая больного, все время говорить «мы». У нас болит живот, и нам очень плохо, кроме того, мы чихаем. Что же мы должны будем сейчас сделать? Я думаю, заметил больной, что нам с вами вместе следует пойти к другому врачу. Пациент отоларингологу. «Доктор, у меня вилка в ухе». п е м окончен, я работаю до семи, но у меня страшные боли. Доктор вырывает вилку из уха и втыкает ее в глаз пациенту. Идите к окулисту, он до восьми. Доктор, я пришел посоветоваться. Каждое утро в семь часов у меня обязательно бывает стул. Ну и что же здесь плохого? Но просыпаюсь-то я в восемь. Пациент, доктор, у моей жены... Там рыжие волосы. Вам это мешает? Мне нет, но друзья смеются. В палате дистрофиков. Петя, прикати таблетку. А почему сразу Петя? Пусть Иванов прикатит. Он сильный, он майку носит. Доктор, вы знаете, говорит смущенный молодой человек, у одного моего знакомого подозрение на венерическое заболевание. Ну что ж, говорит доктор, снимайте штаны и показывайте своего знакомого. Доктор, помогите, жалуется больной. Все болит, и тут болит, и тут, и печень болит. А деколон пьете, спрашивает доктор. Пил? Не помогает. В кабинете невропатолога вам приходилось переживать нервные потрясения? Да, однажды прямо у меня на глазах компьютер спиртом промыли. Женщина-врач с простуженным горлом тихо говорит своему пациенту «Раздевайтесь!» «А вы?» — тихо спрашивает вошедший. Пришла к гинекологу бабка. «Милок, помирать пора, а я все в девках, неудобно как-то. Помоги мне, я тебе 400 рублей дам». «Да ты что, бабка!» А потом подумал а говорит, «Ладно, ладно, давай, бабка!» Пошел в соседний кабинет, там студент. Практикант, он ему говорит: "Зайди ко мне в кабинет, там нужно с бабкой переспать, стольник будет". Толен согласился.